Глава 14. Меня отвели в камеру, голую, лишённую окон камеру, единственным предметом меблировки которой было пустое ведро. Крюк в потолке был установлен здесь недавно, и сопровождающий меня серый человек услужил поцепил меня за шею. Существует мало шансов, что я умру от голода, уведмел я его, потому что сперва умру от жажды. Он медленно это никакого ответа. Но я нус спылил им пайком, не самое вдохновляюще пищу в мире, но жизнь она мне сохранит. Жуя концентрат и запивая его водой, я крепко цеплялся за эту последнюю мысль: сохранит мне жизнь. Да, они сделают что угодно, кроме лишения меня жизни. Они хотели меня, они нуждались во мне. Они знали, что корпус дышит им в затылок, что им придётся приложить всесторонние усилия, чтобы остановить его. гора и говорил серьёзно и наполовину убедил меня я посмотрел на свои запястья если дрогнул он всё-таки убедил меня но почему он так старался потому что я был явно больше чем пешкой в этой игре я был фактором который мог кочнуть исход в любую сторону в данный момент времени Клезен действовал успешно в своём завоевательном бизнесе до его могли остановить. Располагая добытой новой информацией, спецкорпус мог бы начать организацию контринсургентов и предотвратить экспансию на другие планеты. Клизант можно будет остановить даже здесь. Если бы я оказался по другую сторону баррикад, то мои специальные знания не могли бы быть причиной поражения корпуса. Но это, наверное, могло бы замедлить его действия на срок достаточно долгий для того, чтобы пришла в действие вторая фаза завоевательной операции. А это означало, что серые люди совершили ошибку. Им следовало убить меня, как только они раскрыли, кто я такой. Если бы меня можно было перевербовать, я мог стать в их руках серьёзным оружием. Эти два Может быть, не позволяли игнорировать тот факт, что пока куда я жив, я могу оказаться самым смертоносным и могучим оружием против них. Они совершили ошибку. Я ухватился за этот вывод, я терзал его точно так же, как терзал мой ломающийся челюсть втипаёк. Я не принимал во внимание, что во всех отношениях был их пленником, во всех отношениях А, физический, да, умственно решительно нет. Однако во время нейропытки они почти убедили меня в обратном. При мысли об ампутации мой желудок вздыбился, и я вдруг потерял аппетит. Повеской причинь. Теперь мне предстоит вспомнить и подумать об этой жуткой процедуре. И вот под каким углом зрения это был трюк. Это должен быть трюк, и именно за это то предположение я должен держаться. Пока я пережёвывал и заглатывал остатки своей малоаппетитной закуски, я организовал себе сильнейшее внушение. Слушай, Дигрис, убеждал я себя. Ты достаточно знаешь о реальности, чтобы суметь определить, когда она подделана. Ты сам всегда подделывал её для собственной выгоды и в ущерб другим. Так значит, теперь кое-кто провернул тот же трюк с тобой. Перерубленные запястья, качающая кровь. Спокойно, парень, спусти часть эмоций в канализацию. Через некоторое время мы доберёмся до воспоминаний. Но сперва давай посмотрим на реальность. Реальность. Как ни чудесна машина, она не может отремонтировать ампутированные руки за пару часов или пару дней. Так. А теперь откуда взялась эта цифра? На каком-то подсознательном уровне я чувствовал, что прошло лишь короткое время между ампутацией и выздоровлением. У нас у всех есть часы, тикающие в глубине мозга. Они управляют суточными ритмами сна и бодрствования. Они работают непрерывно, и вот сейчас они пытались сообщить мне, что прошло совсем немного времени с тех пор, как меня привели сюда серые люди. Но имелись ли у меня какие-нибудь реальные доказательства В подтверждение этому. Я ощупал лицо и волосы. Я нуждаюсь в бритье, но не так уж сильно, и волосы мои были нормальной длины. Однако меня могли побрить и постричь, так что это ничего не доказывало. Мои ногти я держал их коротко подстриженными. А один подстриженный ноготь выглядит похожим на любой другой. Стоп. Подожди. Подумай, вспомни. Было же что-то незначительное, какая-то мелочь. Да. Во время приземления. Напряжение, напряжение, внимание рассеивается. Да. Точно. Во время приземления я сломал ноготь мизинца на левой руке. Нет, нет, пока не смотри. Посиди на нём и вспомни. Сломанный ноготь. Отвлечение, нужно откусить его. Довольно неопетитное действие, которое вряд ли кто-нибудь из нас никогда не совершал. создающую частичка ногтея торкнуна напрась быстрым тихим ой и крошечной капелькой крови при исчестьви совершенно забытые в гонке по следующих событий осторожным движением я освободил ладонь от ягодицы державшей её в значении и подняз глазам зинец короткий ноготь и крошечный сгусток крови Уел я тебя, край старый фокит. Судя по виду ногтя, я был пленником самое больше час, полтора. Красные точки на моих запястьях были просто красными отметками, которые можно сделать сотней различных способов обмацая. Край поддел мою реальность, прибегнув, наверное, к гипнозу. Но по настоящему это не имело значения. Край и его команда не были такими толковыми, какими выглядели. Они несомненно много раз использовали эту нейропытку и загипнотизировали себя успехами этой техники. Да, наверное. Именно таким способом происходило обращение рекрутов на планетах, намеченных для завоевания, вполне возможно. Но головорезы Края привыкли работать с солидными гражданами и туповатыми крестьянами, обычно принимавшими раскрашенные задники, бутафорию своего существования за единственную реальность, их мир был единственным реальным миром, их город действительно наилучшим городом, вытащивших из знакомой, окажующей среди окажи давление на их сознание и их мозги потекут из их ушей как желе люди жале, лёгкая добыча для серых мундиров но не благородный прямой гибкий бесчестный подобный хамелеону скользкий джимдигриц человек с тысячей лиц знакомый с сотней культур компетентный в десятках языков и они хотели чтобы моя реальность запоршивила Это заставило меня рассмеяться. Я не только засмеялся, но и забегал, запрыгал. Я бегал кругами, крича: "Гип-гип, ура!" И победа в ней себя счастье. Кругами я был вынужден бегать из-за своего ошейника и провода. Однако вскоре я обнаружил, что могу вносить в это дело некоторые вариации, резко меняя направление. Провод был слишком тонкий, чтобы я мог влезть по нему наверх. Я был уверен, что его преднамеренно сработали таким, но я мог свернуть его в петлю и повиснуть на нём. Я сделал петлю столь высоко над головой, как только мог дотянуться, ухватился за неё, оттолкнулся и свободно закачался. В нижней точке качания я силой оттолкнулся от пола и пошёл выше. Отличное развлечение. коammaя руканица соскользнула и петля не распустилась всё чуть-чуть не кончилось, когда весь мой вес обрушился на металлический ошейник, охватывающий мою бедную шею. Именно таким способом убивают людей при повешении, их не удушают, резким рывком удавки ломают шейные позвонки. Это мы ислюбил и в моей голове, когда я хватался за провод пытаясь вскарабкаться по нему, и так и сумел стиснуть его, прежде чем последовал резкий рывок, рывок вперёд, а не в бок. Иначе я, наверное, услышал бы резкий хряк, сигнализирующий о конце этой истории. Было очень больно. И с минуту всё вокруг ходило кругами, а когда я сказал: "Уф", то произнёс это шёпотом, потому что в тот момент не мог сделать своими голосовыми связками Ничего хорошего. В конечном итоге я присел, выпил немного воды и почувствовал себя несколько лучше. И тут я подумал: почему никто не явился расследовать это недавнее безобразие? Я был уверен, что они снабдили камеру шпионами и наблюдали за мной. Наверное, мои акробатические номера не произвели на них впечатлений. Или, может быть, они были так заняты завоеванием планеты, что не имели времени непрерывно наблюдать за мной. Если последнее предположение верно, то я смогу извлечь из этого факта определённую выгоду. Упаковка пайков и пластиковая бутылка из-под воды были смяты вместе и превратились в превосходные подушечки для моих пальцев. Я свернул двойную петлю рядом с шеей. Затем крепко вцепившись в провод, я подпрыгнул как можно выше. Идал своему весу обрушится на провод и на мои руки. Когда я проделал это в десятый раз, мне начал казаться, что мои руки оторвутся раньше, чем поддаться к какой-нибудь важной части, державшей меня в плену механизм. Теория, разумеется, была достаточно здравой. Металлическая коробка, провод, крюк, множество составных частей, отказ любой из которых мог предоставить мне свободу. вся мои системные части отказывали намного быстрее Я немного передохнул вытер лоб и подпрыгнул в попытке номер 13 счастливое число 13 что-то лопнуло с резким металлическим треском коробка обрушилась вниз и отскочила от моей головы я отключился не знаю на сколько грятно всего лишь на несколько минут Промочи, но сил и мета и головой попытался встать. Двигайся, настаивала давящая мысль. Убирайся отсюда, пока они не пришли за тобой. Но я сперва должен был отключить коробку для нейропыток, поскольку она могла быть радиоуправляемой. Я перевернул её и увидел, что металлическая петелька, на которой она висела, сломалась. На коробке имелся пульт управления. до которого располагалось около 50 маленьких красных кнопок. Я содрогнулся при мысля о нажатии на одну из них. Выше находились две большие кнопки: одна красная, другая чёрная, и красная была утоплена. Это казалось достаточно очевидным. По логике мне следовало нажать чёрную кнопку и отключить коробку. Но все знания продолжали вторгаться в воспоминания о боли. Наконец я откнул чёрную кнопку. Ничего не случилось. Это я мог почувствовать. При таком обеспечении я легонько коснулся одной из маленьких красных кнопок, а затем другой. Ничего. Коробка была теперь кучкой мёртвого металла. На что я и надеялся? Я смотал лишний провод, а потом попробовал дверь, которая оказалась не запертой. Не умел я тюремщики. А может быть, слишком большая вера в свои пыточные машины. Приблизив в глазах край у двери я чуть приоткрыл её и закрыл, много быстрее, чем открывал. По коридору, в направлении моей камеры шли двое серых людей, неся зловещего вида предмет. Я не столь долго смотрел на него, чтобы заметить какие-то детали, но и от того, что я увидел, мурашки побежали по моей спине. Следующий шаг В программе умертврения дигриза это казалось вероятным, когда дверная ручка начала поворачиваться. Для этой пары у меня был припасён сюрприз, и я хотел скрывать его от них как можно дольше. Когда дверь начала открываться, я шагнул за неё и подождал, пока они протиснутся внутрь со своей машиной для пыток. Услышав, как один из них тревожно охнул, Я двинул дверь плечом и вогнал её в них всем своим весом и силой как только они заверещали я выпрыгнул из-за двери и взмахнул металлической коробкой на конце провода один из них стоял согнувшись больше из-за заинтересованной тяжестью машины на своей надеждой чем всем прочим и я дал своему оружию опуститься на его череп пока оно взлетало снова Второй пытался достать свой пистолет, и он действительно на половину вытащил его из кобуры, прежде чем моё колено попало ему ниже из живота, и он сложился поверх своего напарника. Я вырвал пистолет из его мягкших пальцев, когда он упал. Теперь я был вооружён. Большую часть времени, проведённого мной в этом здании, я находился в сознании. А потом уплагал, что знаю, как отсюда выбраться. Главный ход наверняка охраняется. Он находится этажом ниже, в противоположном направлении от кабинета короля, в пистолете полный заряд энергии, плюс запасной магазин. Не было времени проверять, какими боеприпасами он заряжен, но они, разумеется, представляли нечто весьма смертоносное, что мне подходило как нельзя лучше. Моё настроение тоже можно назвать было смертоносным. Я намотал провод так, чтобы коробка не болталась и не мешала мне идти. Сделал глубокий вдох и нырнул за дверь. Коридор был пуст. Хорошее начало. Я протрусил до лестницы, никого не увидев, а затем кинулся вниз, прыгая через две ступеньки. Следующий этаж был нижним, поскольку меня поднимали только на один этаж, но этому воспоминанию противостояла реальность. Лестничный колодец сотнють не собирался закончиться на следующем этаже. Когда мои медлительные синапсы зарегистрировали этот факт, я затормозил и осторожно поглядел через перила. Ниже меня имелось ещё по меньшей мере восемь этажей. Они пробежали по коре головного мозга в кованых сапогах. Это, разумеется, доказывало мою теоретическую позицию, согласно которой многое из случившегося было со мной иллюзии и ложной памятью. Что же было реальным? Был ли в настоящий момент реальным этот побег? Вот такой мысль меня бросила в холод. Всё происходящее могло быть генерированной серией нереальных событий для того, чтобы доказать мне, что я не могу убежать. Я мог вечно спускаться по этой лестнице и мог в любой момент снова очутиться в своей камере, по-прежнему привязанным к своей коробке. Ну, если это так, то я абсолютно ничего не могу с этим поделать. Я должен отнестись к этой иллюзии как к реальности, пока не будет доказано обратное. Если же это не бесконечное сновидение, то эта лестница должна была где-то кончиться, и я собирался это выяснить. С четырьмя этажами ниже, как раз когда у меня начала кружиться голова от непрерывного бега по нисходящей спирали, Я встретил человека, поднимавшегося мне навстречу. Серый человек с пистолетом и очень подозрительным взглядом. Во сколько я ожидал этой встречи, а он нет. Первый выстрел достался мне, ещё тот выстрел. Пистолет был заряжен разрывными пулями. Пуля прожгла в лестнице зияющую дыру, и взрыв отшвырнул серого человека к стене, где он и рухнул. Тех ещё гремело, а пыль ещё не улеглась, когда я перепрыгнул через дыру и с самоубийственной скоростью бросился вниз по лестнице. Промедление было равносильно самоубийству. Лестница качался. Я оказался внизу и врезался в стену так быстро я летел. Надо мной раздавались крики, был слышен топот бегущих ног с пистолетом наготове. Я толчком распахнул дверь и вылетел в темноту. Это было для меня небольшим шоком, и я чуть не выпустил пару пульно угад, но когда мои глаза приспособились, я увидел вдали слабый свет. Штукатурные стены, пыль и другие признаки указывали, что я пропустил первый этаж и очутился в подвале. Это тоже было отлично, поскольку этажом выше меня ждал тёплый приём. Если я смогу выбраться из подвала, то буду всё ещё на один шаг впереди преследователей. С пистолетом наготове, размахивая металлической коробкой, набивая на голених синяки, они, видимо, и препятствие, я спотыкаясь, пробирался к дальнему свету. Однако я не преисполнился энтузиазма, когда достиг его, преодолев невидимую полосу препятствий. Это было окно. Маленькое окошко, покрытое грязью и спрочной решёткой, воздвигшее меня в темноте. раздались крики и топот, послышались звуки падения, грохот и крепкие ругательства. Что делать? Очевидно, надо убираться. Я отступил, поднял пистолет, прикрыл лицо руками и выстрелил из высшего окна. А также часть стены вокруг него и кусок улицы снаружи, пока мой пистолет, щёлкнув, не исчерпал своей возможности. Я отшвырнул его Перекинул коробку через плечо и воспользовался освободившейся рукой, чтобы вскарабкаться по скату и щебне и выбраться на улицу. Чтобы снова броситься бежать. Кто-то увидел меня и крикнул, но я не ответил, а побежал ещё быстрее, хотя уже начал задыхаться и чувствовал, что больше, чем мне хотелось, утомился от усилий, прилагаемых в течение последнего часа. Одно дело бежать. Но совсем другое дело остаться на свободе после того, как сбежал в осой, одетый в совершенно прозрачную одежду, с ошейником и несколькими метрами проводов вокруг шеи, не упоминаю уже о коробке управления. Я должно быть представлял собой достаточно необычное и неоднозначное зрелище. Мне нужно было спрятаться, забраться в нору, переодеться и избавиться от ошейника. Ещё много чего мне было нужно, а я чувствовал всё большую усталость. Я на максимальной скорости свернул за угол и врезался в кого-то идущего в противоположном направлении. Мы оба свалились, и я, словно жук, перекатился на спину, близкий к полному истощению и жадно хватающий ртом воздух. Затем я увидел лицо человека, на которого наткнулся. я ощутил маленькую вспышку надежды. Остров, ахнул я. Старый друг, старый сокомлетник, старый собутыльник, я в беде, и мне нужна твоя помощь, понимаешь? Местный, я увидел, как остров, мягкий человек в самые худшие времена превратился в очень сердитое животное. Искажённое лицо, выпученные глаза, пена на губах. он бросился на меня и прижал к холодной земле местные тут ни причём заключал он край расспрашивал тебя сам край край разыскивает тебя что ты наделал